Мария Геррер «Сердце для любимой» Глава первая. Анна. Он оглянулся через плечо и посмотрел на меня глазами сголодавшегося по женщине самца. Молодой, брутальный красавец с идеальной фигурой, лет 30 темноволосый, мускулистый, высокий и совершенно голый. На кухне в коммунальной квартире. Мы были одни. Я насмерть перепуганная и растерянная. И он, уверенный в себе сексуальный маньяк. Он небрежно набросил на стройные бедра мое любимое махровое полотенце с белочками и двинулся на меня пружинистой походкой хищника, увидевшего добычу. Никто и ничто не могло его остановить. Я сжимала в руке скалку, орудие независимой женщины. Он прикрывался полотенцем. Нас разделяло всего несколько шагов. Могла ли я думать, отправляясь в культурную столицу, что поду жертвой очень сексуального маньяка? И не где-нибудь, а прямо на кафельном полу общей кухни старой коммунальной квартиры. А ведь как удачно все для меня начиналось. Мне исполнился 21 год, и судьба впервые улыбнулась мне. Правда, довольно саркастически и ехидно, и поставила перед сложным жизненным выбором. Я неожиданно получила наследство от маминой тети. Недвижимость в центре Питера. Звучит громко. Правда, наследство всего лишь комната в коммуналке с кучей соседей. Однако это уже мелочи. Я была бесконечно рада. Наконец-то смогу жить самостоятельно, да еще и в Санкт-Петербурге. Ведь я планировала летом поступать в Академию художеств или в Питере, или в Москве. Теперь выбор очевиден. Как же все отлично складывается. Наследство досталось мне, потому что баба Надя очень любила меня и никогда не понимала мою маму, свою племянницу. Надо признаться, семейка у меня веселая. В кавычках, разумеется. Мама работает главбухом в крупной частной фирме, неплохо зарабатывает. Она смогла построить отличную карьеру и добилась многого. Моя мама вечно в заботах о том, чтобы все видели, как у нее все круто. Поэтому берет кредиты. Большая квартира в ипотеке. Ее норковая шуба в рассрочке. В кредиты взятый огромный плоский телевизор, холодильник, выдающий лед в специальный стакан. Убейте, не знаю, для чего это надо. Кухня из массива дуба с мраморной столешницей. Еще, естественно, внедорожник. А как же без него? И все остальное. Соответственно, приходится экономить на еде и некоторых мелочах. Пока я училась в художественном училище, Я еще и работала в местном театре декоратором. Почти все заработанные деньги отдавала в семью, но, в понимании моей мамы, это были жалкие копейки, над которыми она откровенно смеялась. И каждый раз укоряла, что я бесполезное создание, не способное приносить пользу. Я к этому привыкла и не обращала внимания. «Но не хочу я быть бухгалтером, как она. У меня свой путь в жизни. Я художник, и у меня это отлично получается». В прошлом году окончила училище с красным дипломом, готовлюсь поступать в Академию художеств. Мама мученически закатывала глаза и скорбно вздыхала от моего упрямства. Она не замечала, что я не беру у нее ни копейки на одежду, краски, кисти и холсты для подработки. Я всегда много рисовала, ведь мастерство надо совершенствовать постоянно. Да и мечта поступать в Академию требует полной отдачи сил. Отца не помню. Очевидно, он быстро понял, что ошибся в выборе жены и сбежал. Но щедрые алименты платил исправно. Они шли на нужды семьи и были неплохим подспорьем в погашении многочисленных кредитов. Кажется, отец давно уехал за границу. Так или иначе, но я его никогда не видела. Да, мне этого особо и не хотелось. Не нужна я ему. И не надо. Мама постоянно пыталась удачно выйти замуж второй раз ведь рядом состоявшейся деловой женщиной непременно должен быть состоятельный мужчина, по возможности еще и привлекательный, на зависть всем подругам. Ее прекрасный принц явился к нам 19 лет назад на потрепанном Мерседесе с кучей амбиций и блестящих перспектив. Евгений на тот момент преподавал философию в университете, был молод и безумно красив. Ему пророчили блестящее будущее, кафедры, потом декан и, однозначно, в ближайшем времени ректор, не меньше. Связи есть, талант написан на лице, что еще надо для продвижения. Оказалось, еще надо мозги, желание работать и уметь ладить с людьми. С этим возникли проблемы, и карьера Евгения очень, кстати, забуксовала. Мой отчим намного младше мамы, рядом с ним, по ее словам, она чувствовала себя юной девушкой. Может, оно и так, ей виднее. С деньгами принца получился полный облом, они быстро закончились. Теперь отчим все свободное время лежит на диване, рассуждает о несправедливости жизни и ноет, что его никто не понимает. А времени у Евгения очень много, так как преподает он всего несколько часов в неделю. И уже не в университете, а в индустриальном колледже, и не философию, а обществознание. У меня есть братик Платон. Он очень похож на своего папу. В отличие от меня, Платоша ждет блестящее будущее. Он талантлив. Правда, пока родители не поняли, в какой именно области. Ребенку всего одиннадцать лет. Для отчима я всегда была бельмом на глазу. Он этого никогда не скрывал. Евгению не нравилось, что я без его разрешения поступила в художественное училище. Я обязана была стать бухгалтером, как мама, приносить деньги в дом и не витать в облаках и страдать ерундой. И неважно, что все время, пока училась, я еще и работала. Получала-то гроши. А теперь, когда я окончила училище и начала готовиться к поступлению в академию, чем просто места не находил от недовольства и раздражения». Поэтому наследство для меня было очень и очень кстати. Но Евгений поставил ультиматум, или я продаю комнату в Питере и отдаю деньги на нужды семьи, или у меня больше этой семьи нет. Мама немного помялась, судя по всему, для приличия, и приняла сторону мужа. Так что для меня, как паршивой овцы, больше нет места в благородном семействе. Мне указали на дверь, и посоветовали вернуться с деньгами от проданной комнаты. Или не возвращаться вообще. Мне даже не было обидно. Выбор я сделала сразу. Собрала дорожную сумку, упаковала краски, холсты, подхватила мольберт и вышла в хмурое январское утро навстречу новой жизни. Новая жизнь встретила меня пронизывающим ветром и швырнула в лицо пригоршню острого снега. Я улыбнулась в ответ широкой улыбкой. На душе было легко, словно свалился тяжелый камень. Впереди неизвестность и свобода. А в кармане паспорт и немного денег, что удалось скопить. Ничего не пропаду. Работать не боюсь. Прорвемся, как говорится. Скоро поезд мчал меня в любимый Питер, город моей мечты и радужных надежд. Полупустой и холодный вагон трясся и гремел, как железное ведро с гвоздями. Поезд чем-то громко лязгал и скрежетал на поворотах, И это было для меня лучшей музыкой. Я еду в Питер. Всю дорогу счастливо проспала на верхней полке плацкатного вагона, завернувшись в колючее одеяло. Давно пора было уехать и начать самостоятельную жизнь. Пусть будет трудно, зато я больше не услышу нытья Евгения и недовольных замечаний мамы по поводу моей никчемности и глупости. И вот... Я уже две недели как в северной столице. С работой все оказалось намного сложнее, чем я думала. Для начала пришлось перебираться частными заказами, которые находила в интернете. Портреты маслом по фотографиям меня всегда раздражали, но именно они теперь приносили реальный доход. Пришлось смириться и перешагнуть через себя, ведь жить как-то надо. Квартира, где я получила комнату, была огромная и занимала весь второй этаж, с высокими лепными потолками, большими окнами и скрипучими полами. Разномастных дверей в длинном коридоре было ровно десять штук. Мне повезло, квартиру начал расселять хозяин антикварного салона, который располагался на первом этаже. У меня оказалось всего трое соседей. Приятная женщина лет под сорок с девятилетним сыном и одинокий отставной моряк, пятидесяти лет. Им пока не подобрали подходящие варианты для обмена, они не спешили менять привычный уклад жизни. Но у меня были все шансы в ближайшее время получить маленькую однушечку ближе к окраине, а я еще не успела привязаться к этому району. Осталось дождаться визита антиквара и его щедрого предложения. Возможно, я даже немного поломаюсь для приличия. Вдруг удастся поднять цену. Хотя торгаш из меня никакой. Коммуналку этажом выше антиквар уже расселил, и там полным ходом шел ремонт. Целый день что-то ломали, пилили и роняли. Звукоизоляция в нашем доме просто потрясающая. Слышно, как ругаются строители наверху, и о чем говорят соседи за стенкой. Так что спала я в берушах, а работала в наушниках, слушая мой любимый рок. Только он мог заглушить шум на третьем этаже. Соседи появлялись ближе к вечеру, и кухня с ванной полностью принадлежали мне в течение дня. Еще в квартире обитает полосатый, толстый и боевой кот Васька с порванным ухом. Самый обычный, гладкошерстный и беспородный. Гроза всех местных котов и всеобщий любимец. Именно он настоящий хозяин коммуналки, а мы просто находимся тут с его молчаливого согласия. Ну и, соответственно, в благодарность кормим вкусняшками и чешем за ушком эту полосатую бестию. Комната, доставшаяся мне в наследство, оказалась достаточно большой, с крашенным паркетным полом и зеркальной стеной, наполовину замазанной масляной краской. Видимо, комната была когда-то частью гостиной. Роскошный лепной плафон на потолке тоже безжалостно пересекала перегородка. Из двух больших окон открывался потрясающий вид на набережную реки Мойки. Так бы и любовалась целый день. Я даже успела написать несколько пейзажей. В одно из окон игриво заглядывал с улицы Лепной Амур. Сколько же всего в этой комнате перевидал маленький бог любви за эти годы? Думаю, теперешний интерьер его удручает. Мебели в комнате почти нет. Старый красивый секретер, доставшийся мне от бабушки, завален красками. Кровать, которую я купила на распродаже, не отличается изысканностью. А вещи пока лежат в сумке и висят на гвоздиках по стенам. На шкаф денег еще не наскребла. Ну, ничего, обживусь постепенно. Тем более, что в скором времени я отсюда вообще съеду. Наверху активно работали строители, и грохот усиливался с каждой минутой. Лишь бы перекрытие не обрушили, а то останусь я без крыши над головой в прямом смысле. К обеду я закончила очередной портрет, придирчиво посмотрела на него и поняла, что заказчица останется довольна. Осталось покрыть его лаком, но это уже завтра. С чувством глубокого удовлетворения от проделанной работы я направилась на кухню, чтобы немного подкрепиться. Хорошо, что я одна в квартире, и никто не мельтешит перед глазами. Вечером я старалась на кухне не показываться. Чего мешать уставшим после работы людям? Почему-то вспомнился Евгений с его нравоучениями и занудством. Как он сидит, развалившись в кресле или на диване, и недовольно пьет чай. Пошел бы работать... И некогда было бы страдать от обиды на весь мир. Все-таки как замечательно, что я уехала. Работа есть, пусть и не очень интересная, но на жизнь хватает. Осмотрюсь и найду другую. По душе. Быть же потихоньку налаживается. И вот вся в таких радужных мыслях я стремительно вошла в кухню и обмерла. Перед окном, спиной ко мне, стоял совершенно голый, высокий и стройный молодой мужчина, Он напевал что-то из Луи Амстронга и отбивал такт босой ногой по кафельному полу. Мужчина вытирал мокрую голову моим розовым махровым полотенцем с рыжими белочками из ванной. У его ног вился Васька и громко, утробно урчал. Надо отдать должное, мужчина выглядел потрясающе. Фигура, как у античного бога. Любой натурщик позавидует. Рельефные мышцы спины, ног, ну и всего остального, что можно увидеть при таком ракурсе. А какие руки! накачанные, сильные. У меня от страха подкосились ноги. Откуда тут взялся незнакомец, да еще в таком виде? Тем более я точно знаю, что дома никого быть не должно. Маньяк, не иначе. Что делать? Убежать? Я уже на середине кухни, до двери могу не добраться осторожно сняла со стены скалку и сжала ее в руке. «Без боя я извращенцу не сдамся». Начала тихонько пятиться к двери. По закону подлости наступила на металлическую миску Васьки. Она загрохотала по полу. Васька заорал, полоснул когтистой лапой по ноге маньяка и шарахнулся в сторону. Маньяк ругнулся, потирая ободранную икру, и сердито оглянулся через плечо. Его глаза вспыхнули похотью, из жажды женщины. Любой. А тут так удачно подвернулась я. Он судорожно начал натягивать на рельефные бедра полотенца с белочками. Это ему удалось не сразу. Мое возмущение мешалось с ужасом. Моим любимым полотенцем этот гад прикрывал срамные места на своем прекрасном теле. Я замахнулась скалкой. Маньяк замахал руками. Полотенце начало сползать с его бёдер. Мужчина снова ухватился за него и шагнул в мою сторону. «Не подходи ко мне, извращенец!» Заорала я не своим голосом. «Вы всё не так поняли!» Начал он. Но меня ему было не обмануть. Извращенец продолжал что-то быстро говорить и протянул ко мне руку, видимо, решив сначала придушить, а уж потом изнасиловать. «Помогите, помогите!» Отчаянно кричала я, размахивая скалкой. «Не подходи, урод!» «Да замолчите же!» — крикнул мне маньяк. «Ага, сейчас. Не дождешься». «Спасите!» — продолжала орать я. «Возможно, строители услышат мои вопли и придут на помощь». «Тут маньяк! Сексуальный!» Извращенец решил перейти к решительным действиям и снова шагнул ко мне — Моя голова закружилась, я угрожающе подняла скалку, но она выскользнула из ослабевшей руки и больно ударила меня по ноге. Перед глазами все поплыло, и я начала падать на пол, как мешок с картошкой. Сильные руки маньяка подхватили меня. Последнее, что я услышала, было... «Девушка, не бойтесь, я ваш новый сосед». «Врешь», — подумала я и отключилась, провалившись в темную бездонную пропасть.